Сначала мне казалось, что ты просто дурачишься, а теперь думаю, не слишком ли ты впечатлителен или что-нибудь в этом роде. Это все от того, что у тебя так чисто, и ты вечно обо всем беспокоишься. Я не очень огорчился, хотя этого можно было ожидать. Алкоголь каким-то образом сломал барьеры, прятавшие прежнего Чарли Гордона в глубинах моего подсознания. Как я и подозревал, он ушел не навсегда. Ничто в нас не исчезает без следа. Операция прикрыла Чарли тонким слоем культуры и образования, но он остался. Он смотрит и ждет. Чего он ждет? Фэй ухватилась за одеяло, в которое я завернулся, и втащила меня в постель. Я не успел остановить ее. Она обняла меня и поцеловала. «Чарли, мне было так страшно. Я думала, ты рехнулся. Я слышала про импотентов, как они вдруг слетают с катушек и превращаются в маньяков. Как же ты решилась остаться?» «Ты стал маленьким, перепуганным ребенком». Я была уверена, что самой мне ничего не угрожает, но ты мог покалечить себя. Так что я решила побыть здесь. Правда, на всякий случай. Из промежутка между кроватью и стеной она вытащила тяжеленную книгу. Так и не воспользовались ею. Она покачала головой. «Наверно, ты очень любил орешки, когда был маленьким». Она встала и... И начала одеваться, а я лежал и смотрел на нее. В движениях Фэй начисто отсутствовала стеснительность. Мне хотелось протянуть руку и дотронуться до нее, но я понимал, что все тщетно. Чарли со мной. Он бдит, а Чарли всегда боялся, что у него отберут орешки.